Глава 82. Конференц-зал казался слишком тесным, чтобы вместить всех присутствующих. По одну сторону стола сидели Роби и Рилл, по другую — Эван Такер, синий и временно исполняющий обязанности СПВНБ Джош Поттер. Куда моложе Гаса Уиткомба, едва переваливший за 50. Пришел на пост в такой ситуации, что не позавидуешь. Такер подвинул к ним через стол USB-накопитель. Робби и Рил поглядели на флешку, но даже пальцем не шелохнули, чтобы ее взять. — Новое задание, — сказал Такер. — Для вас обоих, — добавил Поттер. — Мы даем вам второй шанс, Рил, изрек Такер. — Я о нем не просила. — Давайте сформулируем следующим образом. — Мы даем вам единственный шанс. «Вы убили двух сотрудников ЦРУ, господи помилуй! Вам место в тюрьме! Вы осознаете, насколько невероятно щедро это предложение!» Кашлянов Поттер подался вперед. «Позвольте мне сказать, что ситуация чрезвычайная, и все присутствующие испытывают чудовищный стресс. Будучи человеком новым в этой системе, я также хотел бы сказать, что оставить все в прошлом — приоритетная задача». «Полагаю, все мы с этим согласны». «Гелдер и Джейкобс были изменниками», — заявил Рил. «Я просто не ждала официальных санкций. Уверена, они были бы на подходе». «И агентство вскрыло улики, связывающие обоих с заговором», — подхватил Синий. «Сам Кент оставил по себе документы, так что мисс Рил послужила родной стране». «Херня!» — вскрикнул Такер. «Вы убийца, Рилл! Этого не изменишь ни за что на свете!» «Ваше возражение должным образом принято к сведению, директор», успокаивающим тоном произнес Поттер. «Но предложение было утверждено на куда более высоком уровне, чем у любого из здесь присутствующих, так что давайте сосредоточимся на деле, не ударяясь в патетику». Робби не смотрел ни на Такера, ни на Поттера. Его взгляд был прикован к синему а тот что-то калякал на листке бумаги. Сочтя это недобрым знаком, Робби напрямую спросил. хотя бы вкратце ознакомиться?» «Я же сказал, второй шанс!» — ответил Такер. «Ахмади! Сирия! Он все там же! Нужно о нем позаботиться!» «Браться за это сейчас несколько рискованно», — заметил Робби. «Если бы она сделала свое дело прежде, вместо того, чтобы стрелять Дагу Джейкобсу в спину, этого разговора не было бы», — Рявкнул Такер. «Дело дошло до критической стадии. Мы полагаем, что Ахмади поддерживает дружеские отношения с Аль-Каидой. И если придет к власти, что представляется весьма вероятным, то скоро предложат ей обучение, ресурсы и официальное прикрытие в других странах. Допустить подобного никак нельзя. — Значит, мы отправляемся оба? — уточнил Рил, не сводя глаз стакера. — Как сказал Робби, сейчас это несколько рискованно. Тот развел руками. — Мы полагаем, что если вы отправитесь оба, шансы на успех возрастут. — Кто из нас делает выстрел? — осведомился Робби. «Она», — Поттер указал на Рил, вы — «вы наводчик». «Она должна завершить задание, Робби», — присовокупил Такер. «Такова официальная сделка. Как только она это сделает, в глазах нашей страны начинает с чистого листа». «Я предпочла бы в письменном виде», — заявил Рил. «В письменном виде?» — Такер презрительно хмыкнул. «Откуда вы явились, черт побери, чтобы требовать подобное?» — Из места под названием «Я вам не верю», — отрезала она. — Хрен там! У вас нет выбора! — взорвался Такер. — Послушайте, — Поттер поднял ладонь. — Может быть, мы сумеем пойти вам навстречу? — Как ни назовите, мне без разницы. Я лишь хочу, чтобы кто-то действительно высокопоставленный подставил шею, дав справку, говорящую, что вы исполните сделку. — Мы могли упрятать вас за решетку! — изрек Такер. «Тогда как вам такое соглашение? Вы убиваете Ахмади, а мы не гноим вас в тюремной камере!» «Тогда пойдите мне навстречу». Рилл поглядела на Поттера. «Насколько высокое положение должен занимать подписант?» — осведомился Поттер. «Куда выше, чем любой из вас. Список весьма короткий. А то я не знаю». Поттер поглядел на Такера, развалившегося в кресле, скрестив руки на груди, отклонив кресло назад и глядя в потолок, как великовозрастное дитя, у которого только что отобрали цветные карандаши. «Ладно», — сказал Поттер, — «считайте, что дело сделано». Ригл сгребла USB-накопитель со стола. «Было мило с вами поторговаться» и собралась уйти вместе с Уиллом. «Робби, задержитесь», — окликнул Такер. У нас есть вопросы для обсуждения помимо этого». Поглядев на Робби, Рил пожала плечами. «Я жду снаружи». И вышла. Такер жестом пригласил Уилла сесть на место. «Она — ходячая проблема. Я воспринимаю это иначе», — возразил Робби. «И зачем вы меня посылаете? Ей корректировщик не нужен». «Потому что вы должны позаботиться, чтобы она вернулась. Она должна ответить за свои преступления» заявил Такер. «Вы имеете в виду убийство изменников?» «Я имею в виду убийство двоих моих людей!» Обещанная ей сделка. «Никакой сделки не будет!» С видом триумфатора возгласил Такер. «Вы только что сказали, что сделка будет!» Робби уставился на Поттера. «Обычно я человек слова, Робби. Поттер неуютно поежился. Но это не в моей власти. И чтобы было ясно...» Такер нацелил палец на Робби. «Если скажете ей правду, будете отсиживать себе задницу на тюремных нарах до самой смерти. Вы замечены во всякого рода соучастии и пособничестве врагу, то есть Джесси Кирилл». Робби перевел взгляд на синего, по-прежнему калякающего на своем листке. «А вы что об этом думаете?» Тот поднял глаза и на минуту задумался. «Думаю...» — Вы должны отправляться и исполнить свой долг. Робби и Синий обменялись долгими взглядами. Потом Уилл встал. — Увидимся с той стороны, — бросил он, прежде чем направиться к двери. Синий нагнал его, прежде чем Робби покинул здание. — Что за хрень вы там вещали? — спросил Уилл. — На самом деле, это лучший совет, который я мог дать при сложившихся обстоятельствах. Синий протянул руку. — Удачи! Мгновение поколебавшись, Робби пожал ее. Синий пошел прочь, а Уилл покинул здание. Рилл ждала его у машины. Оба сели в нее. — Что они от тебя хотели? — поинтересовался Уил. Теперь, когда я знаю, это уже несущественно. — Что знаешь? Робби приподнял клочок бумаги, который Синий сунул ему в ладонь при рукопожатии. Рил поглядела на два значка, вписанные там синим, два плюсика. Она подняла глаза на Роби. Вы бы точно знали, что это значит. Двойная игра, проговорил Рил. Двойная игра, повторил Роби.